Вадим Панов Прай-машина Часть вторая фихтер Текст читает Сергей Кудилов Заброшенная, говоришь, дорога Карлос хлопнул себя по лбу, прикончив очередного комара, сжелавшего и испить благородной крови, и негромко вырубался С живностью здесь точно все в порядке. Чем дальше в пущу, тем крупнее становились кровопийцы, и напоминали они теперь не насекомых, а маленьких летучих тварей, порожденных загадочной чудью. Впрочем, возможно, так оно и было. Когда вернусь в Гридвальд, заставлю ученых придумать отгоняющую комаров прайм-смазку. Хоть какой-то проб будет от этих бомоедов. Пуще много заброшенных дорог, негромко произнесла и газа, Замечание насчет смазки шахмана проигнорировала. Мытье Карлоса с большим трудом переносящего трудности похода ей давно приелось. Слово Гридульд пропустила мимо ушей, потому что душу травить не хотела. Вернуться они домой или нет – большой вопрос. Вот и поддержала замечание насчет дорог, исключительно для того, чтобы хоть что-то сказать, чтобы не покачиваться на медленно бредущих лошадях в полной тишине. «И куда они ведут?» — немедленно поинтересовался Карлос. — Никуда. — Почему? — Потому что заброшенные. Ответ шахманы прозвучал весомо и законченно. С точки зрения героя, конечно, не привыкшего забивать голову всякой ерундой. Натыкаясь на мощенные камнем, на давно разбитые поросшие травой тракты, внезапно начинающиеся и столь же внезапно заканчивающиеся, герои не утруждали себя разведкой. — Зачем? Если дороги были расположены удобно, пользовались ими. Если нет, просто проезжали мимо. Но они не могут никуда не вести Егаза неопределенно пожала плечами, всем своим видом показывая, что вопрос ее не особенно волнует. Но юноша не унимался. «Не знаешь ли не хочешь говорить?» «По большей части эти тракты никуда не ведут. В болото утыкаются или чаще глухую?» Героиня помолчала. Ураган как-то говорил, что все заброшенные дороги сходятся в центре пущи, но так это или нет, никто не знает. «Никто не ездил?» «Из наших никто». «Из героев?» «Да». Отвечая, Шахмана подумала, что Карлос, как ни странно, сумел почувствовать ее фразу и сразу определил, что под нашими девушка имела в виду не грядийцев, а грядийских героев. Они были для нее своими в первую очередь. И только они. На то он и лорд, чтобы все понимать. Он слишком молод, но он уже лорд. Иначе я ни за что не отправилась бы с ним в это безнадежное путешествие. А люди по заброшенным дорогам ездили? Рассказывают, что да. И? Люди врут, усмехнулась ягоза. Почему? Что им еще остается? Маленьким, хрупким и слабым, не способным противостоять опасностям что подстерегают в огромной пуще. Искать правду, проявлять любопытство, просто искать, неожиданно резко ответил Карлос. Врать? Да, иногда они врут, но вранье тех, кто побоялся дойти до конца дороги, лишь раззадоривает остальных. Раз дошли эти, значит, и у меня получится. Вот так, думают люди, слушая живые рассказы. А потом пускаются в путь и достигают цели, да. Достигают цели благодаря врагам, понимаешь? Узнают правду, потому что в какой-то момент им стало интересно пойти вперед, потому что захотелось узнать, куда ведут неведомые дороги. Люди врут шахмана, это так, но потом поднимаются и отправляются в путь. А вы, герои, убаюканы своей силой. Последнюю фразу юноша не произнес, но она прозвучала. И резанула шахмана острым клинком истины. Мы можем много, но никуда не стремимся, тратим силу только на войну. А они, маленькие, хрупкие, слабые лживые людишки не все, конечно, но многие, настырно лезут вперед, пытаясь узнать новые и достичь неведомого, что толкает их вперед: слабость? Попытка стать сильнее или же они идут, потому что люди? Я позволяю себе высокомерное замечание, сама, несмотря на свою силу, не знаю, Куда ведут заброшенные дороги? — Извини, — тихо сказала Егаза. Ты была права, — угрюмо отозвался Карлос. — Ты тоже. После ухода урагана юноша сразу предложил Шахмане называть его по имени и забыть о церемониях. Отказываться Егаза не стала, поняла, что после пережитого Карлосу нужен не телохранитель, а друг, и теперь подумала, что прошлые их взаимоотношения не позволили бы им завести этот разговор иногда мне кажется что мы отличаемся от людей гораздо больше чем одарниться от доктов», — тихо произнесла героиня мы совсем другие новые люди прайм разделил нас но вы все равно люди упрямо повторил карлос и до тех пор пока мы все будем об этом помнить мы будем жить в мире будем вместе идти вперед ты в это веришь я просто не вижу другого выхода — убежденно ответил юноша. — Кажется, мне крупно повезло с лордом. Совсем молоденьким, изгнанным из своего владения лордом, зрелости суждений которого мог бы позавидовать иной убеленный сединами мудрец. — Я буду служить тебе, Карлос, — беззвучно пообещал Шахмана. — Буду служить до последнего вздоха. — Прайм не разделил нас. Он просто появился и внес изменения в привычную картину мира. Он избрал некоторых людей и наделил их невиданными способностями. Условно поставил перед нами задачу, справитесь или нет. И теперь все зависит только от нас. Что зависит? Что будет дальше? Сумеют ли ужиться люди и герои? Справимся ли мы с последствиями катаклизма? Даже так? Да так, серьезно подтвердил Карлос чуть Чути, Герои пришли после катаклизма. Изменили мир, а значит построить что-то новое. Можно лишь вместе. И Газа вновь помолчала, затем неожиданно вернулась к оставленной вроде бы теме. Заброшенные дороги построили во времена Старой Империи, еще до катаклизма. Это понятно. Я слышала, не только от урагана слышала, но еще раньше, что все дороги сходятся в самом сердце Пущи у огромного храма старых богов. Когда-то в пуще было много храмов, но тот в центре считался главным. Этим, как его? Пантеоном. Его кто-нибудь видел? Нет. Но ты веришь? Я слышал эту историю от разных людей, медленно ответила Ягоза. Я верю. Но у нее ни разу не возникло желания проехать по заброшенной дороге до самого конца. Старые боги мертвы, обронил Карлос. Но когда-то они приходили в мир. В них верили, уточнил юноша. А были они на самом деле или нет? Вопрос. Все знают, что магия существовала и до Прайма. Значит, Прайм сильнее богов. То есть, опешила Газа, боги не пережили катаклизм. А может, Прайм это то, что осталось от богов? Неожиданное заявление заставило Карлоса вздрогнуть. В смысле? «Мы знаем только то, что старые боги сгинули в катастрофе», – рассудительно произнесла Шахмана. «А вдруг они не умерли, как считается, а превратились в прайм?» «Невозможно!» «Почему?» «Потому что прайм – это вещество, с которым умеют работать ученые. Они используют его для освещения и создания бомб. Разве бога можно использовать для выплавки металла?» Однако размышления шахманы заставили юношу задуматься о другом. Не слишком ли сложно она излагает? Все герои, с которыми доводилось общаться к Карлосу, отличались некоторой ограниченностью, не позволяющей им делать сложные выводы, а потому юноша со все возрастающим удивлением слушал речи и газы. А Дарнице считает прайм силой мира, внезапно вырвавшейся наружу, а не веществом. Рассуждения о старых богах, об одарнийских воззрениях. Шахмана с легкостью говорил о вещах, доступных лишь образованным людям. Понимает ли она, что говорит? Да, понимает. Но откуда в ней это? Силы мира – это слишком общее понятие. Но что взять с произнес Карлос. Прайм же, повторяю, можно изучить. Наши ученые этим занимаются. Прайм можно заставить работать, использовать в машине или оружии. Но самое главное, с Праймом нельзя говорить. А как же зов? Знаменитый зов Прайма, слышим и всеми, кому суждено стать героем. Именно он указывал некоторым людям, что им выпало стать избранными. Ты лучше меня знаешь, что зов не голос и не складывается в слова, махнул рукой Карлос. Он лишь создает настроение, понимание того, что предстоит сделать. И вообще, пьяница тоже тянется к бутылке, слышит ее зов. Мы не пьяницы. — оскорбилась егаза Я и не говорил этого, — возразил юноша. — Но сравнил. — Извини, если обидел. Шахмана покачала головой, выдержала паузу, обдумывая слова молодого лорда, после чего осведомилась. — А как объяснить появление героев? — Нас создали ученые или все-таки прайм? — Тебе проще поверить в богов? — иронично поинтересовался Карлос. Адарнийцы верят, что старые боги не умерли. Пусть верят. Это ничего не значит. дарницы предпочитают верить в то, что мы пытаемся изучить. Они считают, что Прайм выше нашего понимания. Твои слова доказывают их дикость. Но магию дарницев никто не отрицает. Магию на основе Прайма, подчеркнул юноша. А мы не отрицаем его силу. Но мы не знаем ее суть.